Глава 4. Наташка очень хотела есть и очень хотела в душ. Она прислонилась к двери и замерла, прислушиваясь. Еще одного столкновения с маман она бы не выдержала. Просто в душ, просто засунуть в себя кусок еды и спать. Упасть и заснуть. И снов никаких не надо. Провалиться и забыться. За стеной, судя по звукам, отец смотрел очередной боевик. Экстраполировал, так сказать, свою агрессию. В остальном было тихо. Наташка, затаив дыхание, максимально осторожно отодвинулась щеколду и высунулась за дверь. Везде было темно, вроде как мать и бабуля спят. Она пулей метнулась в ванную, сразу заперлась и включила воду. Душ успокоил, как будто смыл часть усталости и негатива. Наташка все так же осторожно выглянула из ванной, проверяя обстановку. На кухне кто-то гремел посудой. Наташка насторожилась и прислушалась. «Брат!» «Привет!» Шепотом сказала она. «Есть будешь?» – ответил брат, показывая на сковородку с картошкой. Наташка радостно закивала. «Кофе?» «Обязательно». Так уж были устроены их родственные организмы, что никакой кофе не мешал им вырубаться после долгого рабочего дня. А брат уверял, что как раз без убойной пол кружки горячего кофе он ни в жизни не заснет. Когда большая часть картошки была прикончена, настало время распробовать ее вкус и поговорить за ужином. «Я решил жениться», – шепотом сказал Андрей. Наташка слегка расстроилась, потому что не на все 100 поддерживала выбор брата, но виду не подала. «Невеста в курсе?» – шутливо спросила она. Брат картинно улыбнулся, продемонстрировав едва ли не все зубы. «Так это она тебе предложение сделала», – чуть сострила Наташка. «Нотка, ты язва», – беззлобно ответил брат. «Это решение обоюдное». Наташка ответила такой же деланной улыбкой. Ладно, серьезно, молчи пока. Я скажу им сам, брат кивнул в сторону спален. Ну, я-то могила. А когда? Как Настя приедет из Чехии? Это ее туда каким ветром занесет? Соревнование по танцам. Едет в июне, как вернется, так официально объявим. А чего не сейчас, еще только конец апреля? Боишься, что она там в Чехии передумает? Ну-тка, я тебя сейчас вилочкой заковыряю. Ничего я не боюсь. «Просто мы сразу жить вместе будем. А перед свадьбой я сюда чисто переночевать заеду для соблюдения правил». «А, вон чё. Ну так-то да. Бросаешь, значит, меня на растерзание». Наташка уже всерьёз расстроилась. И «Я тут надеялась, что вот уже тепло, пришло гулять с тобой будем опять по ночам, а ты?» «Нотка, брось, гулять будем, только реже». «Ага, раз в пятилетку? Иди уже куда хочешь». Наташка отложила вилку. «Наташ, брось, честное слово, правда, не вечно же мы будем жить вместе, ты тоже замуж выйдешь, и все, кто тебя отпустит на ночные прогулки? А я тоже уезжаю и буду ночью гулять, сколько захочу». «Куда ты собралась?» – удивился Андрей. «В Грецию». «Насовсем?» – вытаращил глаза брат. «Твои слова, да богу, в уши», – ответила Наташка. «В командировку на две недели». «Круто! Круто, но страшно. С чего?» Да я в таком серьезном статусе на такие большие тусовки не ездила. Стрёмно. И греческий мой удивительно плох. А вдруг там что в контракте эдакое? Не дрейфь, прорвешься. Возьмешь и баяние. Тебе там обязательно бумаги подписывать? Неа. Во, что ты тогда? Просто страшно. Одна? Нет, еще Тимура Белова. Это алкаш и то там фаворитка? Именно. Ты помнишь? «Я с тобой не только пиво пью и гуляю, я ищу тебя и слушаю». «Спасибо», – Наташка ласково потрепала брата по голове. «Заодно отдохнешь», – брат кивнул на спальне. «Ага», – согласилась Наташка. «Только зарплата будет раньше отъезда, и за нее придется побороться. Не могу же я за границу ехать с пустыми руками, мало ли что». «А суточные?» «За них придется отчитаться». «А сувениры?» «А поесть, попить, экскурсии, прогулки?» «Не 24 часа же в сутки мы будем работать». «Да и вообще». Ладно, давай я типа у тебя займу денег, а ты типа дашь. А сама припрячешь на сувениры и привезешь мне для Насти какой-нибудь античный подарок. Прямо античный, рассмеялась Наташка. На такую старину у меня денег не хватит. Давай что-нибудь современное, но красивое. Шубу? Ага, как раз хватит на набор пуговиц. Бусы какие-нибудь в греческом стиле вполне подойдут. Как раз Леда будет носить подругам похваляться. Договорились. А тебе шубу? «Нет, трусы меховые!» – расхохотался брат. В дверях в кухне возник отец. «Вы чего не спите?» «Едим мы!» – слегка раздраженно ответил Андрей, сбитый с веселого настроя. Отец сразу понял, что лучше не обострять, и прошел к плите, у которой дымились две здоровые кружки кофе. «Завязывали бы вы с кофе на ночь, сердце ж болеть будет!» Наташка только тяжело выдохнула. Андрей еще раз попытался уйти от неизбежного столкновения поколений. «Пап!» «Давай сейчас мы все завяжем и пойдем спать. Некоторым нам...» Он указал пальцем на Наташку, потом на себя. «Очень рано вставать на работу, а некоторым остальным нет». «Вот с вами только соберешься пообщаться, а вы сразу...» – раздраженно ответил отец и вышел из кухни. Наташка еще раз картинно громко выдохнула. «А ты говоришь», – ответил Андрей на ее безмолвное раздражение. «Валить пора нам обоим! Будут звать замуж? Выходи, там разберемся!» Наташка весело улыбнулась. «Я все-таки подумаю, ну и с тобой посоветуюсь!» «Ок!» Андрюшка чмокнул Наташку в макушку, прихватил свою кружку с кофе и удалился. Наташка сгрудила немытую посуду в раковину, взяла свою кружку и тоже отправилась во своя своясе.